«Это хорошо, конечно», — сказала ошарашенная новостями Вероника, прозвучавшая «ну». означало, как знал Иван, что он все еще не убедил ее до конца. Вероника, не договорив, тут же подскочила, потому что молоко начало убегать. Приняв необходимые меры, чтобы разрулить ситуацию, тут же села обратно и спросила. «Ну, Ваня, а кем я там буду работать?» Жена называла так Ивана теперь гораздо реже, чем раньше, когда у них были совсем теплые отношения. И он сразу это отметил как выражение большой заинтересованности жены в переезде, так что сразу и выложил последний оставшийся козырь про работу по ее желанию на новом месте, либо в музее, либо в ресторане. После этого жена больше никаких колебаний не высказывала, сказала только, что мать его очень сильно разозлится из-за их переезда, и пусть он сам с ней разговаривает, она в это лезть не будет. А ведь это был тоже фактор, который сильно волновал Ивана. Очень сильно. Но с матерью он решил беседовать уже тогда, когда с женой договорится, потому как если бы Вероника уперлась рогом, смысл был бы мать уговаривать с ними ехать или их отпустить из Святославля. Ну что же, теперь надо мать с работы дожидаться. — Москва? Квартира Макаровых Витька Макаров из-за постоянных занятий с репетиторами, конечно, стал гораздо реже видеться с Машей, чем раньше, когда он еще в МГУ учился, и понимал, что девушка этим недовольна. Ну а что делать? Раз такая ситуация сложилась, он и сам бы хотел видеться с ней гораздо больше. К счастью, последние несколько дней ситуация улучшилась, потому что в краткий отпуск из своего посольства приехали ее родители. И Маша полностью сосредоточила все свое свободное время на общении с ними. Но сегодня вечером ситуация вдруг изменилась. Маша позвонила ему, и по ее голосу стало абсолютно понятно, что она почему-то сильно им недовольна. «Похоже, что она уже с родителями наобщалась и по мне соскучилась», — сделал вывод Витька. Наверное, когда родители так редко в Москве появляются, не так уж много времени Маше нужно было, чтобы вся скука по ним прошла. И теперь она снова мной заинтересовалась. Ощущение было, конечно, приятное, хоть и не давало полностью адекватный ответ на вопрос, почему именно Маша так им недовольна. Он предпочел бы услышать от нее, как она по нему соскучилась. Приходилось полагать, что она так сильно соскучилась, что из-за этого на него злится. Девушки иногда бывают такими странными. Учитывая, сколько они уже не встречались с прошлого воскресенья, договорились встретиться завтра вечером в кафе недалеко от квартиры Маши. Почему так удивление Витьке она не захотела, чтобы он к ним на квартиру приехал? Он бы с удовольствием пообщался с ее родителями, они ему очень нравились. Ну, ладно, раз такая ситуация, то договорились встретиться в кафе. Глава 6. Москва, квартира Явлевых. С самого утра мне позвонил Ионов. Ну, я, в принципе, сам уже собирался ему звонить. Надо же договориться по поводу нового объекта для лекции по линии знания на сегодня. Сам я уже кое-что себя приметил. Но не успел я сказать об этом, как Ионов тут же попросил. «Слушай, Паша, «Ты же помнишь, что в зоопарке выступал несколько месяцев назад?» «Помню. Было дело», — сказал я. «Так вот, директор звонил. Сосновский Игорь Петрович очень сильно меня просил, чтобы ты к ним снова приехал. Говорит, показать тебе что-то хочет. Я так понял, что ты ему что-то там порекомендовал. Видимо, для улучшения. И он, похоже, что-то в этом направлении начал делать, вот и хочет похвастаться». Ну, тут уже мне самому стало любопытно, что же такого там у Сосновского. Начал даже припоминать, что именно я ему рекомендовал. Решил, что надо соглашаться на лекцию. И ясное дело понял, что приезжать надо заранее, потому что если мне там собираются экскурсию устроить, то явно же не за счет лекции. Тем более вопрос у меня сегодня идеологический. Итоги пленума ЦК КПСС 10-11 декабря. — Чтоб такое лекцию отменить и вместо нее экскурсию лектору по зоопарку устроить, Сосновский должен быть либо совершенно отмороженным диссидентом, либо полностью расхлябанным нарушителем дисциплины. Он всего лишь обычный директор зоопарка, и, насколько я помню, вполне себе толковый. По крайней мере, видно было, как у него сердце за свой зоопарк болит. Уладив этот вопрос с Ионовым, поехал в Минлегпром. Валентина Никаноровна оставила записку, что меня там с утра ждут по поводу предприятий для моей статьи для труда. Долго они что-то там возились, словно никак не могли выбрать лучшее предприятие, по которым статью мне написать нужно. А мало ли, и в самом деле не могли. Может, у них там битва была между покровителями разных предприятий на предмет того, какие из них в выгодном свете в таком крупном издании подсветить. Подумав немного, все же в такой сценарий не поверил. Не так и сложно найти знакомого журналиста в крупном издании, чтобы хорошую статью о твоем предприятии написал. Другое дело, что вообще же подумать об этом надо. То, что я сам предложил статью опубликовать, не отменяет возможности с кем-то еще договориться. Так что думаю, что, скорее всего, просто забыл кто-то, кому поручили этим заняться, и только сейчас и вспомнил. Вроде Кожемякин своему помощнику это поручал. Может, кто-то забегал с под конец года, потому так дело и затянулось. Прибыв на место, по поведению помощника заместителя министра понял, что так оно и есть. Уж больно он угодливо со мной себя вел. А ведь когда вместе с чай с конфетами пили в компании его начальника, он был вполне себе такой спокойный и держался с независимым видом. Мол, тоже величина. Намикнул ему, что не собираюсь никаких скандалов устраивать по поводу того, что он так запоздал с выполнением поручения замминистра, и он сразу повеселел, расслабился. «Ну а к чему мне ебеничать? И Я не из тех людей, что получают удовольствие, когда день кому-то испортят. Тем более и сам сильно занят был эти дни, так что было не к спеху статьей этой заниматься». Помощник замминистра завалил меня папками с информацией о лучших предприятиях в Москве и области, о которых написать нужно, и совершенно не возражал, что я с собой их заберу на несколько дней. Уже в машине не удержался, а раскрыл папки на предмет того, какие предприятия считают в министерстве лучшими. К своему удовольствию нашел два предприятия своих — «Камволку» и «Швейку». А всего мне дали информацию о десяти предприятиях, и ни одного другого предприятия нашей группировки, которые были под другими кураторами, в нем не было. Но все же зазнаваться я не стал. Трудно твердо поверить в то, что это результат проведенной мной модернизации предприятий, если я не знаю, как именно их отбирали. В плановой экономике критерии выбора предприятия в качестве лучшего может быть совсем неожиданным. Примеры могут назвать и то предприятие, которое перевыполнило план больше всех, произведя при этом то, что потом очень трудно сбыть будет, что-нибудь устаревшее моральное, что никто покупать не собирается. Но в любом случае свои предприятия в статье упомяну в хвалебном ключе и при разговоре с начальством швейки и Гамволки обязательно отмечу, что их в министерстве высоко оценивают в числе лучших. Людям приятно будет, что результат от их работы есть а из Министерства легкой промышленности я отправился на работу к Галие, чтобы вместе с ней поехать на центральную студию документальных фильмов. Сегодня в 11.30 там будет показ того самого фильма, в котором она летом снималась, про туризм. Ей позавчера Шепляков сказал, когда она принимала участие в первых схемах рекламы шампанского. Галия, конечно, сильно волновалась, переживала, что могла плохо получиться. Мало ли, в каком невыгодном ракурсе сняли. Это первое, что я сильно волновало. А второе — опасалось, что большинство кадров с ней повырезали, и что появится на экране всего на несколько секунд. Успокаивал ее и подбадривал всю дорогу, уверяя, что такое красотка не могло просто получиться плохо. Да и Шапляков — режиссер опытный. Напоминал, как сама рассказывал, как он гонял всю команду до изнеможения, добиваясь самого лучшего результата. И то, что если бы ее практически вырезали из фильма, то вряд ли бы нас позвали на просмотр. Ну и про то, что мы для Шаплякова теперь ценный источник итальянских журналов про кино, тоже напомнил. Исходя из этого нерезон, ему шались с ножницами над кадрами с галией. Помогло. Переживать жена к моменту, когда мы доехали до студии, почти перестала. Больше изнывала от нетерпения увидеть поскорее результат такой длительной и изнуряющей работы на жаре. Ну да, сколько же недель она моталась по этим курортам. Почти половину лета ее с детьми не видели. Встречал нас сценарист Варанкин. Он и провел нас в небольшой зал на киностудии, где была намечена премьера. В нем от силы человек пятнадцать собралось. Насколько я понял, начальство и коллеги Шаплякова и его команда. Сам Семен Денисович находился неотрывно рядом с двумя пузатенькими товарищами, видимо, самыми главными своими начальниками. И видно было, что страшно нервничал. Понимая, что не до нас ему сейчас, мы с Галией расположились поглубже в зале, сев по центру. Минут через десять беготня и дискуссии прекратились, все расселись по местам в зале, и начался сам показ. Фильм, конечно, был черно-белым, к моему сожалению. Видимо, Шепляков не был настолько влиятелен, чтобы ему выделили цветную пленку. Он сам жаловался Галие, что советская цветная пленка была очень плохого качества, а кодок импортный покупали за валюту, и раздобыть его могли далеко не все. Но главное, что все опасения Галии оказались совершенно беспочвенными, и я специально на часы поглядывал каждый раз, когда она на экране появлялась, и засекал вплоть до момента, пока она исчезала из кадра. Само собой смотрел, и как она получилась. Молодость, красота и таланты съемочной бригады дали отличный результат. Так что, когда картина закончилась, и в зале вспыхнул свет, повернулся к жене, чмокнул ее в щеку и сказал, «Ну вот, а ты переживала. Выглядело так отлично, что я бы на тебе снова женился, если бы не были уже женаты, и всего в кадре ты была больше, чем полторы минуты». «Аж полторы минуты», — ахнула Галия, — «быть того не может. Мне показалось, что секунд сорок всего, а я засекал по часам». Привел я ей неоспоримый аргумент, и жена просияла. В зале, несмотря на то, что народу было мало, было шумно, все делились своим мнением по итогам просмотра. Глянув на пузанчиков, компанию которым составлял Шепляков, облегченно выдохнул. Они выглядели вполне всем довольными. И режиссер, сразу было видно, наконец расслабился. Ну и хорошо, что все довольны. Значит, фильм выйдет на большой экран. Тут же всех пригласили в небольшой зал, где уже стояли накрытые столы с водочкой в графинах и бутербродами с копченой докторской колбасой. Еле с Галиё отбились от попыток нас водкой напоить. Мол, я за рулем, и к начальству скоро идти, а начальству очень строго, и запах водки от подчиненных не приемлет. Когда оба начальника минут через пятнадцать ушли, Шапляков, подойдя к нам, сказал «Все, добро получено!» «Теперь следующий показ, когда будет, позовем уже начальство Соды и посла болгарского вместе с болгарскими коллегами с документальной студией Софии, а затем уже фильм на экраны выйдет по всей стране». «О как!» — поспешил я. «Еще один промежуточный этап будет, оказывается». Позвал нас и на этот показ. Мы с Глеей переглянулись и сказали, что «подумаем, а то работы много». «Еще недавно жена моя очень бы обрадовалась возможности оказаться в компании иностранного посла. Ну да, такая величина же. Но теперь уже со всеми этими дипломатическими приемами совсем уже просто она на послов иностранных смотреть стала. Тоже мне не невидаль. Не больше, чем икра заморская баклажанная. завез жену потом обратно на работу и поехал в спецхран материалы собирать». Впрочем, недолго, конечно, вскоре уже пришла пора в зоопарк на лекцию ехать. Вспомнил при этом реакцию Родьки, когда я ему рассказал про эту лекцию и улыбнулся. «Здорово он меня тогда развеселил. Кому я там лекции читал?» — он сказал Грише. «Слонам и бегемотам вроде. Что уморил тогда, то уморил». Приехал в зоопарк аж минут за сорок до начала моей лекции. Профорк ждал меня у проходной, как, собственно говоря, и можно было ожидать. Учитывая персональное приглашение директора, сразу же меня провели к нему. Когда я вошел в кабинет к Сосновскому, тот сразу же оживился: "Павел Тарасович, дорогой мой человек! Обрадованно подбежал он ко мне: "Как же я рад, что тогда вы случайно к нам попали с вашей лекцией, и мы с вами переговорили. А дела то у нас теперь начали налаживаться, когда я начал следовать вашим советам. Впрочем, зачем мне рассказывать? — Пойдемте, лучше я вам покажу. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем десять услышать. — Ну, чего-то такого я и ждал, собственно говоря. Повел меня Сосновский по зоопарку. — Да, конечно, видно, что с финансированием тут не ахти. — Качественного ремонта давно не было. Клетки для животных маленькие, кое-где уже ржавчина видна на металлических частях. Обидно, честно говоря, это же самый главный зоопарк в Советском Союзе, столичный. Но директор был настроен очень оптимистично. И когда он меня подвел к вольеру со львами, я понял почему. Перед ним красовалась крупная красивая табличка, на которой было написано «Шевство над львиным вольером принял на себя Львовский завод кинескопов». «Со Львовским заводом, — сообразил я, — львы неплохо ассоциироваться». «Ясно, как директор смог Львовчану говорить. Ассоциации действительно достаточно яркие, трудно такое забыть, прочитав». «И это пока только табличка у нас здесь», — сразу же начал рассказывать директор, как только я прочитал, что на ней написано. Но мы уже с руководством Львовского завода кинескопов согласовали, что по весне начинаем капитальный ремонт вольера, ограду полностью поменяем, клетки обновим, газон свежий сделаем». И даже игрушечную площадку для львят. Я такую в лондонском зоопарке видел, когда там был. Ладно, повел он меня тут же дальше. Подвел к вольеру с хищными птицами. Тоже все достаточно ветхое. Но перед ним уже табличка, что за этот вольер отвечает московский машиностроительный завод «Знамя». Тут уже вряд ли какие-то ассоциации имеют место. Просто, видимо, директор смог договориться о шефстве. «Вот, и здесь тоже едва потеплеет. Сразу же начнем все ремонтировать. Удалось получить согласие на капитальный ремонт от директора завода», — сиял улыбкой Сосновский, рассказывая мне детали, и повел меня дальше. Прошли мы в итоге еще мимо пяти других вольеров, возле каждого из которых красовалась табличка. Все по весне будут ремонтировать». После последнего такого будущего образцового вольера свернули мы за угол. Вот тут я вижу манула. Сидит короткоухий представитель кошачьих за решеткой. Решетка черная мрачная, и манул тоже мрачный. А главное, никакой таблички перед ним нету. Вспомнил тут же, как в двадцать первом веке вся страна с увлечением следила за зажировкой и разжировкой манула Тимофея из московского зоопарка. Сразу же понял, что это прекрасная тема, и спросил у директора. — А не подскажете, Игорь Петрович, как этого манула зовут? — — Да никак его не зовут. Удивленно посмотрел он на меня. — Он же хищник, дикий зверь в неволе. — А можно мне его Тимофеем назвать? — спросил я явно задаченного директора. — Павел Тарасович, с учетом того, что вы сделали для меня вашими советами, ясно, что я вовсе не против, если вы тут каждому животному по своему разумению имя дадите. Тимофей так Тимофея почему бы и нет? — Спасибо. — И просьба у меня к вам есть. — Не отдавайте никому этот вольер под шефство. — Хорошо? — попросил я у директора. — Я вам сам найду шефов, который тут все очень красиво для этого манула обустроит. В глазах директора я выглядел, скорее всего, немножко экстравагантно. И немножко, наверное, это как минимум. Куда все нормальные люди бегут, тут же попав в зоопарк? К слонам, жирафам, носорогам, львам. А я тут, понимаешь, пляски танцую, вокруг этого манола сидит какой-то шестикилограммовый кошак с ушами, как будто они у него обрезаны, грустит за решеткой. А я тут, понимаешь, явно в полный восторг по его поводу пришел. А у меня уже мысли крутятся вовсю, значит, прежде всего статью в труд надо дать о манулах. Понадобится мне хороший специалист по животным, который самые красивые фотки этого манола нашего сделает. И справки надо навести про специалистов по манулам, которые, может быть, уже их фотографировали в дикой природе. Надо тогда будет с ними договориться, чтобы разрешили эти фотографии в статье использовать. А еще надо с руководством полета договориться, чтобы они шефство над этим манулом взяли. Я уже сразу представил себе, как все это переоборудовать можно. Решетку убрать напрочь, вместо нее сделаем пластиковую стену. Ну или что тут сейчас сделают? Из прозрачного материала главное, чтобы дикого кота было прекрасно видно отовсюду, и фотографии можно было красивые делать. Также в вольере устроим побольше всяких забавных приспособлений для Манула, чтобы он лазил по ним и радовал людей, а то тут у него сейчас одна сосна поваленная, маловато будет. Так, чтобы еще затеять для популяризации Манула, чтобы миллиону людей по всему Советскому Союзу, а там, глядишь, и по социалистическому лагерю, начали его жизнью повседневно интересоваться, и в силу этого и начали чаще посещать московский зоопарк, пополняя его кассу, что позволит его быстрее благоустроить. О, у меня же с Шипряковым и Остриковым уже нормальное сотрудничество наладилось. Надо с ним переговорить? Может быть, по профилю одной из этих студий можно будет снять фильм про Манула? В любом случае, надо сначала сценарий накидать. Если окажется моя задумка не по профилю Шапликова и Вострикова, то найду, к кому другому обратиться. Вот чего сейчас в СССР хватает, так это самых различных киностудий, которые чем только не занимаются. В том числе найдутся и те, кто по профилю животного мира работает. Так, что еще придумать? Интересно, как в труде отреагируют, если я приду и предложу завести регулярную рубрику из жизни кота Тимофея. «Нет, наверное, не стоит. Все же слишком серьезная газета. Ну и радио у нас тоже слишком зажатое для такого. Зато есть всякие детские и юношеские журналы и газеты. Можно по ним справки навести, выяснить, кому это интересно может оказаться. Времени у меня это отнимет не так и много. Получится. Помогу Сосновскому его любимый зоопарк как следует раскрутить». Мелькнула была мысль, правда, предложить Захарову для Гришина идею о реконструкции зоопарка, но что-то я засомневался в ней. Захаров привык, что я предлагаю все время заведомо выигрышные идеи, что детские площадки, что аквапарк тот же или уличные силовые тренажеры. Это идеи, которые не могли при должной энергии, проявленной Захаровым, не понравиться наверху. Надеюсь, то же самое произойдет и с пластиковыми лыжами, и с одноразовыми шприцами. Ну а реконструкция московского зоопарка? Захаров, скорее всего, даже если выслушает меня, то откажется проталкивать эту идею наверх. Не захочет он предлагать что-то Гришину, на что тот ответит отказом. Плохой прецедент будет. Раз напросишься на отказ, их вероятность в дальнейшем повысится. Так что Захаров, прекрасно понимая это, не захочет так рисковать. Тем более, что зоопарк уже есть, звери в нем тоже имеются достаточно разнообразные, народ туда исправно ходит, как столичные жители, так и заезжие гости. Предложение существенно улучшить его внешний вид, а зачем? Что изменится? Тем более, по нынешним меркам мировых зоопарков, вполне может быть, что московский зоопарк еще и неплохо выглядит. Вряд ли сейчас за рубежом то же самое, что в двадцать первом веке уже в этом секторе экономики устроили. Прочитал потом коллективу лекцию по пленному. Тема очень серьезная, и люди, понимая это, даже не решились вопроса ни одного мне задать. Ну, или, может, напрягались из-за того, что директор лично присутствовал на лекции. Потом меня Сосновский еще чаем угостил с бутербродами и пакет с собой дал с чем-то булькающим. И очень благодарил меня, когда прощались. Так что я из зоопарка уходил в прекрасном настроении. Молодец, Игорь Петрович. Всего один раз с ним поговорил, а он тут же со всей энергией за дело взялся. Далеко не все бы так сделали. Это надо душой болеть за свое дело. Поехал к Галиэ на работу. Сегодня вечером у нас британский прием. Москва. Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко очень редко посещал приемы в посольствах, как, в принципе, и его первый зам. Обычно этим занимались другие заместители. На Громыко и на Макарова сваливалось слишком много чрезвычайно ответственной работы, чтобы ходить еще и по вечерам на посольский прием с бодрым видом. А иначе там никак. Это же полноценное рабочее мероприятие, где чиновник такого высокого ранга полноценно должен представлять свою страну. Конечно, человеку такого ранга не обязательно находиться там все два часа, достаточно и часа. Но ну и час на ногах с очереди желающих побеседовать после длительного и тяжелого трудового дня — это очень серьезная нагрузка в возрасте. Но все же самые важные приемы министра иностранных дел посещал. В особенности это, конечно, казалось, тех приемов, которые устраивали страны с ядерным оружием: США, Великобритания, Франция, Китай. На этих приемах был либо он, либо Макаров. Визиты такого рода на декабрь они с Макаровым уже поделили. Ясно, что приглашения на имя министра Советского Союза приходили в Министерство иностранных дел гораздо раньше, чем приглашения для других советских граждан. В Посольствах прекрасно понимали, что график у министра чрезвычайно насыщенный. Если хочешь иметь шанс увидеть его у себя, то, будь любезен, пришли приглашения хотя бы за две недели. А министры иностранных дел или его первого заместителя, конечно, очень хотели увидеть во всех посольствах. Все же, когда люди такого ранга посещают устроенное тобой мероприятие, оно сразу же повышается в статусе, ну и в отчете в столицу тоже есть о чем написать. Так что два приема в декабре, как они договаривались с Макаровым, Он посетит сам, а два достанутся первому заместителю. Сегодняшний прием в британском посольстве был одним из тех двух, что посетит лично Громыка в декабре этого года. Конечно же, британский прием начался с того, что когда очередь из гостей к послу иссякла, пришел черед выступлений посла и самого Громыка. По традиции сначала прозвучал гимн Великобритании, и британский посол выступил с пятиминутной речью. Но затем прозвучал гимн Советского Союза, и пришла уже очередь Громыка выступать. Глава седьмая. Москва, посольство Великобритании. Подхватив Галию, приехал в британское посольство. Терпеливые привычно отстояли длинную очередь к послу его жене и его сотрудникам с женами, поздоровались со всеми из них, прошли в зал. И тут я вижу, что метрах у двадцати от нас сам Громыко стоит со свита из трех человек. Дипломаты из свита стоят почтительно, чуть-чуть за его спиной, о чем-то тихо беседуют, пока он осматривается. Как-то мне сразу очень неуютно стало. Все же в первый раз на иностранном приеме вижу самого министра иностранных дел, да еще и в ситуации, когда у меня отношения с ним недавно в кризисе были. И не факт, что из него уже вышли. Раньше все время на приемах какие-то другие заместители министра выступали. Однажды вообще был какой-то начальник управления, может быть в тот день все замминистры были заняты. Взял аккуратно Глею за руку и повел за собой, повернувшись громыко спиной, пока он меня не заметил. Глея, конечно, удивленно на меня покосилась после этого маневра, головой завертела с интересом, пытаясь понять, от кого это мы прячемся. Сообразила, чем именно я занимаюсь. Но тот до меня дошло, что, несмотря на то, что на приеме сотни человек, «Министр, скорее всего, все равно меня увидит, если я останусь на приеме. Зал, конечно, огромный, но не настолько, чтобы мы не пересеклись, а уходить точно не вариант. Как разочаровывать свою жену я не готов. Да и смысл бегать от громыка, как будто я преступник, который что-то плохое совершил. Как говорится, тварь я дрожащая или право имею. Ладно, расслаблюсь, пожалуй, — подумал я. Будем надеяться, что вся эта кубинская история им уже забыта? Увидит меня, так увидит. Думаю, ничего страшного в этом не будет. Британский посол выступил с речью, позволив себе несколько колкостей в адрес демократии в Советском Союзе. Всякие гадкие намеки, что ее и в помине нет, в отличие от этой самой процветающей Великобритании. А затем Громыко выступил. Абсолютно красиво и корректно. Ни одного грязного намека в адрес Великобритании себе не позволил. Эх, не очень мы любим огрызаться прямо у себя дома, слишком гостеприимные и интеллигентные. А с моей точки зрения, неплохо было бы приложить сейчас этого посла. Может, потом британцы поскромнее себя вели бы на международной арене? И ведь не первый раз уже такое вижу, когда в недружественных нам посольствах всякие гадости в наш адрес говорят, а наши дипломаты в ответ делают вид, что этого не замечают». Громыка в принципе, и знаменит всякого рода обличающими империалистов высказываниями и умением отстаивать жестко свою позицию. Так что мог бы вполне сегодня приложить британца. Видимо, есть резоны этого не делать. Ну а затем все тот же, как обычно, выстроились в очереди к столам. И я, как обычно, один из первых. Не потому что мы с Галией тут самые голодные. У меня лично, конечно же, после угощения в зоопарке прошло не так много времени, проголодаться физически я не мог. Да, Игорь, я наверняка в столовую себя на работе бегала. Просто не люблю я в очередях стоять, это раз. А во-вторых, люблю всегда самые эффективные решения тех или иных проблем. Если самый эффективный способ в посольстве — быстро поесть, пока не начали отвлекать разговорами, это встать первым в очередь, то к чему мне им не пользоваться? Британское меню сегодня было очень похоже на наше отечественное, советское. Даже знаменитая овсянка была. Важное отличие — очень много сортов пива стояло на столах, в том числе и из бочонков на разлив. Предвидя это, я договорился с Галией, что вино сегодня пить не буду. Попробую понемножку несколько сортов пива. Галия пиво не очень любит, так что она все-таки решила остановиться на красном вине. Поели мы с Галией? Одни из первых раз одни из первых, к столам с едой добрались, и тут, смотрю, к нам японский посол с женой направляется, да еще ведет с собой какую-то пару. И это сам британский посол со своей женой. Вот что-то я совсем уже ничего не понимаю в этой жизни по поводу японского посла. Позавчера на приеме в Норвегии он извинился за то, что привлек ко мне чрезмерно много внимания длинными разговорами, причем именно со стороны британского посла. А сейчас он, черт подери, что делает, забыл уже то, о чем позавчера говорил, что ли. Но ситуация достаточно быстро прояснилась. Подойдя ко мне, посол поздоровался со мной и женой, после чего сказал, «Позвольте, Павел и Галия, представить вам посла Великобритании Джона Мансфилда с супругой Амандой. Поскольку мы уже разговаривали с ним по поводу вашего творчества, я уже решил лично вас познакомить на этом приеме с вами» как с драматургом молодым, но очень многообещающим. Ну, заодно я, наверное, уже надоел вам с этими расспросами по поводу вашего творчества. Оставлю вас тогда с моими британскими друзьями». И, незаметно для британцев подмигнув мне, тут же со своей женой удалился. А британец начал с того, что, первоначально извинившись за то, что все еще не имел возможности ознакомиться с моим творчеством, обещал, что в ближайшее же время обязательно посетит мой спектакль. Сказал, что раз он так понравился послу Тору, то он, наверное, должен быть совершенно невероятен. Так, ну теперь вроде бы понятно, что происходит. Японский посол решил дополнительно сделать акцент на том, что я якобы интересую его сугубо как драматург. С моей точки зрения он явно перегибает, конечно, но, может быть, он искренне думает, что это самая лучшая стратегия в этой ситуации. — Ну ладно, что же, будем общаться с британским послом по поводу моего творчества. — Уважаемый господин Мансфилд, — сказал я, — к сожалению, не уверен, что посещение моей пьесы доставит вам такое уж большое удовольствие, учитывая, что это была фактически проба пера. До этого пьесы я никогда не писал. Можно сказать, что это было дело случая. Просто у меня очень много знакомых. Вот как-то так и вышло, что в театре Ромен попросили помочь с новой пьесой, предложив мне попробовать себя в роли драматурга. Я, конечно, рад, что им понравился результат, но уверен, что когда начну писать новые пьесы, они, конечно, будут значительно сильнее. Опыт все же для драматурга очень важен, как и для представителей других творческих профессий. Дурацкая, конечно, ситуация. Обсуждать свою пьесу с человеком, который я никогда в жизни в глаза не видел, и которому на самом деле она тоже абсолютно неинтересна. Следующий вопрос посол словно бы случайно задал мне на английском языке. Ага, конечно же, случайно. Можно подумать. Тут же, правда, извинился и сказал снова на русском, что если мне некомфортно общаться на английском, то мы можем вернуться снова к русскому языку. Ясно, что зачем-то проверяет меня, могу ли я на английском языке разговаривать. Но поскольку могу и глупо это скрывать, я уже с чертовой кучей дипломатов на предыдущих приемах общался именно на английском языке, в том числе и с западными дипломатами, то скрывать я ничего не стал и стал дальше общаться с ним на английском языке. Заодно одной галее будет неплохая практика, потому что, в отличие от супруги японского посла, Супруга британского посла вовсе не пыталась мою галию куда-то утащить в сторону, чтобы дать мужикам между собой пообщаться. Она стояла рядышком, прислушиваясь к нашей беседе, кивала периодически, когда ее муж меня что-то спрашивал, или когда я что-то ему отвечал с заинтересованным видом. «Вот же она, какая разница двух культур, восточной и западной?» Восточно, я так понимаю, жена посла может помочь своему супругу, только утащив супругу его собеседника в сторону, чтобы не мешалось под ногами в разговоре важных людей. Как жена Тору постоянно и делает, а у британцев вполне может быть, что он потом и с супругой еще обменяется впечатлениями от разговора. На тот случай, если что-то упустил. Министр иностранных дел, выступив с дежурной речью... Пошел со своим сопровождением в зал в достаточно плохом настроении. Не понравились ему прозрачные намеки в выступлении британского посла в адрес демократии в Советском Союзе, мол, ее вовсе нет. Хотел даже сказать что-то в его адрес во время ответного выступления, но потом решил воздержаться. Потому что это не трибуна какой-то международной организации, где бы он такое точно не спустил. Они все же у себя на родине, где можно немножко расслабиться, и не превращать каждое общение с западниками в нескончаемую идеологическую битву. На то, что на этом приеме у него получится чем-то перекусить, он особенно не рассчитывал, исходя из своего опыта посещения сотен подобного рода мероприятий. Министр ядерной державы, да еще такой огромный и уважаемый, как Советский Союз, слишком популярный человек, чтобы иметь возможность поесть на дипломатическом приеме. К нему, конечно же, тут же выстроилась очередь из иностранцев, которые во что бы то ни стало хотели с ним переговорить. Тут были иностранные дипломаты, которые пытались решать какие-то свои вопросы, пользуясь удобной возможностью переговорить лично с министром один на один. Были иностранные журналисты, аккредитованные в Советском Союзе, которые хотели получить от него хотя бы небольшой комментарий по поводу того или иного международного важного события в этой очереди точно никогда не было советских граждан. Люди уровня министра и так прекрасно могли с ним переговорить в любой будний день, договорившись о личной встрече или просто созвонившись по телефону. А люди рангом помельче, а в основном полагали, что член политбюро может не оценить их фамильярность и попытку с ним подружиться на иностранном мероприятии где он, естественно, прежде всего должен работать с иностранцами как министр иностранных дел сферы державы. Минут через пятнадцать интенсивного общения громыка, беседуя с послом Филиппин, вдруг заметил знакомое молодое лицо. Громыка сам был невысокого роста, но филиппинский посол был вообще метр пятьдесят с небольшим такое впечатление, так что, общаясь с ним, было вполне комфортно обозревать одновременно и весь зал над его головой. «Это же тот самый Павел Ивлев, с которым я совсем недавно общался», — подумал Громыко. «Очень хороший вопрос. Что этот пацан делает на таком серьезном мероприятии?» Изумление Громыка только возросло, когда он увидел, что японский посол достаточно фамильярно, словно они с Ивлевым, ближайшие друзья, представляет ему британского посла с супругой. Слов, конечно, слышно не было». Но когда десятки лет наблюдаешь, как одних людей представляют другим, ошибиться в смысле происходящего министру было просто невозможно. Через пару минут, когда филиппинский посол откланялся, прекрасно понимая, что и другим желающим переговорить с советским министром иностранных дел нужно дать эту возможность, у Громыка возникло небольшое окно секунд на десять перед тем, как к нему подошел следующий желающий с ним переговорить. Громыко, повернувшись к своему сопровождению, тут же использовал эту возможность, чтобы отдать приказ. — Василий, видишь, он того молодого человека, что беседует с британским послом и его супругой, — сказал он специалисту по дипломатическому протоколу, которого специально сюда привел, чтобы тот набирался опыта. Парень был молодой, но его отец был хорошим другом Громыка. Вот он и хотел помочь парню как можно быстрее овладеть всеми тонкостями новой для него профессии, приблизив его после окончания МГИМО год назад к себе. — Если удастся, было бы интересно узнать, о чем они говорят с британским послом. Тот, молча кивнув, тут же пошел по кругу подбираться к указанной ему цели. Громыко такой маневр не одобрил, нельзя же вот так прямо после нескольких сказанных министром слов направляться к кому-то, кто спокойно там беседует. Это может вызвать интерес, потому что будет очевидно, что он дал советскому дипломату какое-то поручение. Да и кивать в ответ на его слова парня тоже не следовало. В такой ситуации надо было не реагировать так, чтобы это было заметно со стороны просто сказать в ответ пару слов, показав, что задание понял, и выждать минутку, прежде чем идти выполнять данное поручение. Но эти тонкости он обговорит с парнем на будущее, чтобы знал. Всему сразу научить абсолютно невозможно. А громыко приступил к беседе с подошедшим к нему американским послом. Этот был здоровенным громилой, напоминая зачем-то одетого в красивый дорогой костюм обычного недалекого фермера. Но Громыка не заблуждался в его отношении. Американец только изображал предельно дружелюбного деревенщину, а на самом деле был вполне себе умен и хитер. И, как Громыка прекрасно знал от советской разведки, искренне ненавидел все, что связано с Советским Союзом из-за гибели его сына во Вьетнаме. Впрочем, он с любым американским послом никогда не позволил бы себе расслабиться и сказать что-то, что было бы более полезно для США, чем для его родины. Принять отчет от Василия у Громыка получилось только в машине, примерно через час, когда он, сильно устав, принял решение покинуть посольство. Как положено, попрощался с британским послом, как организатором этого мероприятия, и вскоре они были уже в его лимузине. Там-то он и потребовал у Василия представить отчет по данному ему поручению. Выглядел молодой парень странно, словно чувствовал себя очень неудобно. «Неужто дал возможность заметить себя Ивлеву и британцу и поэтому переживает», — предположил Громыко. Но причина переживания молодого дипломата оказалась совершенно другой. «Дело в том, Андрей Андреевич, что они между собой на английском языке говорили. виновато сказал он, — а у меня первый французский, второй итальянский. В итоге я только и понял, что они на английском говорят, а вот о чем они говорят?» Вроде бы показалось, что какого-то там романа обсуждают, причем по имени, потому что фамилия в этом обсуждении никак не фигурировала. Может, какой-то общезнакомый? А вот это уже была ошибка самого Горомыка. Но кто же знал, что британский посол будет с молодым русским журналистом на английском языке общаться, учитывая, что он прекрасно знает русский язык? Учил его аж в Оксфорде». Акцент, конечно, чувствуется, но того же Достоевского без проблем читает в оригинале, словарный запас у него очень приличный. Неудачно он Василия, получается, по этому делу отправил. Ведь рядом с ним были еще дипломаты, вполне себе прекрасно говорящие на английском языке, просто постарше. Вот Громыко на автомате отправил по такому несолидному поручению совсем молодого парня. Ну, что ж теперь поделать? Хотя, конечно, все это стало еще более загадочным и непонятным, чем выглядело, когда он все это увидел со стороны в первый раз, а также гораздо более подозрительным. Почему британский посол свои дела с Ивлевым на английском языке обсуждает на мероприятии, где полно советских граждан? Ведь знает прекрасно, что английским достаточно малое число из них владеет, а советских дипломатов тут всего четверо. И многие присутствующие дипломаты стран СЭФ английский либо вообще не знают, либо знают плохо, предпочитая изучать другие языки. Естественно, что на первом месте популярности у них русский язык, но ну и на втором у многих вовсе не английский, а немецкий, к примеру. Тут уж все зависит от того, какое государство граничит с той или иной страной СЭФ. Немцы в ГДР, к примеру, активно учат и польский язык, учитывая, что часть Польши — это бывшие немецкие земли, которые были потеряны Германией в 1945 году. Ну и также из-за степени важности сотрудничества ГДР с ПНР. Да, конечно, все это было очень подозрительно. Японские и британские послы — это вовсе не лучшие собеседники для советского журналиста. Вор уже обращаться в КГБ, чтобы оно поинтересовалось непонятной активностью этого странного молодого человека. Но делать это прямо сейчас Громыка не собирался. Хотя, конечно, ловли иностранных шпионов и их пособников ⁇ это его святая обязанность как советского гражданина, неважно уж по какой именно профессии и кем он работает. Но не было у него все еще стопроцентной уверенности, что за Ивлевым не стоит кто-то очень серьезный свыше, давая ему поручение через Межуева или Захарова. И он будет очень недоволен, если КГБ по просьбе Громыка начнет его человеком интересоваться. Глава восьмая. Москва. Кафе около дома Шадриных. Витька очень обрадовался, увидев Машу, заходящую в кафе. Он уже занял столик. Впрочем, людей тут было не так и много. Приобняв Машу и поцеловав ее в щечку, Витька с удивлением понял, что она как-то сильно напряжена и вовсе не так уж и рада его видеть, как он рассчитывал. Возмутившись из-за этого, он тоже убрал с лица улыбку. «Да что с ней такое происходит, интересно?» Подумал он, у меня, между прочим, не самый сейчас легкий период в жизни. Столько на меня новых предметов обрушилось, включая китайский язык. «Мы уже давно не виделись из-за этого, с чего вдруг такое отношение ко мне?» «Ты чего такая вся нервная? Случилось что?» — прямо спросил он девушку. «Ну, как случилось?» «Как бы и случилось, и не случилось тоже», — загадочно сказала она. «Маш, если можно, то давай без загадок, хорошо?» — вздохнул Витька. «Я сейчас китайский изучаю, сама знаешь, и загадочности мне в оках хватает, по горло». Он сделал соответствующий жест рукой. У восточной загадочности полные меры отсыпали. Так случилось что-то или нет? Ну, смотри, Витя, сказала Маша, капризно надув губки, и он понял, что дальше точно услышит что-то, что ему не понравится. Ты же у нас сын первого заместителя министра иностранных дел, правильно? Ну, правильно, конечно, сказал Витька. Ну вот. «Меня вчера отец взял на прием в румынское посольство. Так я там увидела Пашу с Галией». «Павла Ивлева?» — удивленно спросил Витька. «Да, его самого», — подтвердила Маша. «О, молодец какой!» — порадовался за друга Витька. А Маша на него при этом как-то странно посмотрела к его полному недоумению. Он не понял. Она что, поссориться успела, что ли, с Павлом Ивлевым? «Ну, он-то молодец, не отрицаю». — сказала Маша, — заботится о своей девушке. но приемы вон в посольство водит ее. Я так поняла, судя по реакции Галии, что она на эти приемы ходит чуть ли не каждый день. Нет, она прямо не сказала, но когда с ней и Пашей куча народа вокруг здоровается, которому на меня лично наплевать, потому что с ними они на других приемах познакомились, а меня они никогда не видели и знать не знают. Ну так скажи мне, Вить, разве это нормально? «Почему Ивлева на этих дипломатических приемах пропадает, а я туда первый раз вообще в своей жизни с отцом попала? А ведь мой парень — сын первого заместителя министра иностранных дел». «Слушай, не понял, чего ты от меня хочешь?» — Наморщил лоб Витька. «Неужели, чтобы я к отцу обратился для того, чтобы он меня с тобой в посольство какое-то отправил?» «Ну да, Витя». «Ну а что такого сложного-то?» — развела руками Маша в негодование если и Ивлев с Галией туда попали, не имея никакого отношения к дипломатии, то логично как бы, что ты, учитывая, кто твой отец со своей девушкой, вполне можешь на эти приемы ходить достаточно часто. Разве нет? — Нет, Маша, не могу, — раздраженно ответил Витька. — Во-первых, у меня сейчас даже и времени для этого нету. Во-вторых, насколько я знаю своего отца, он абсолютно не поймет, если я с ним разговор на эту тему заведу. Он, да, имеет самое прямое отношение к дипломатии. А я что? Я обычный студент. Сейчас мне еще, чтобы дипломатом стать, нужно работать и работать, не покладая рук. Начну, если по посольским приемам шастать, то меня отчислят за неуспеваемость. Или буду позориться с низкими оценками, и отца тоже позорить. В уст у меня теперь самый, что ни на есть, профильный. Так Ивлев же тоже студент, — не задавалась Маша. — Но я очень сильно сомневаюсь, — едко возразил Витька, — что он своего папу попросил, чтобы на эти приемы попасть, которым ты так завидуешь. — Папа у него доцентом же работает в горном институте, если я правильно помню. Вряд ли он сам эти приемы посещает, чтобы сына туда суметь устроить. — Ну и что касается учебы, ты меня с Ивлевым не равняй. Паша, если попросить, я думаю, он большинство лекций за наших профессоров по экономике вместо них тут же и прочитает, практически без подготовки. Ему поэтому ректор разрешил свободное посещение. А куда мне свободное посещение, если у меня сейчас языковой вуз? Я же потом приду и все экзамены завалю. Так может... Уивлева спросишь просто, как туда попасть-то? Хитро посмотрела Маша на своего парня. Он попал же как-то. Может, дверка все еще открыта, и мы тоже сможем туда пролезть вслед за ними? — Не ладно, Вить, извини, что-то я завелась. Расскажи лучше, как ты там учишься, справляешься ли совсем сейчас? После этого беседа выровнялась, и Маша снова начала улыбаться. Но Витька иллюзий не имел. Ивлю придется звонить и расспрашивать про то, как на приемы эти можно попасть. А иначе Маша не успокоится... Он уже достаточно хорошо ее знал, чтобы не иметь иллюзий. Начнет от него требовать, чтобы он отца попросил отправить их вдвоем на прием какой-нибудь. Москва. Прием, конечно, в целом был интересный, если не считать присутствия на нем громыка. По виду ей было, конечно, понятно, что Маше ей сегодня не хватает после вчерашнего совместного веселого времяпровождения на румынском приеме. Но обратил внимание, что она все же не скучала. Когда я с кем-то беседовал, достаточно часто тоже находила себе компанию из участвующих в приеме женщин. Гораздо чаще, кстати, чем раньше. То ли уже познакомилась с такими же завсегдатаями дипломатических приемов, то ли просто осмелела и сама стала подходить знакомиться к людям. Я в это дело никак не лез и никак не комментировал. Чему мне это? Мне же важно, чтобы жена себя максимально комфортно здесь чувствовала. Вот и пусть обживается, до да связи заводит, которые лишними никогда не будут. Тем более, что общаться она тут со многими женщинами может на равных, поскольку у нее самой работа очень престижная, и я это не понаслышке знаю. Кому не говоришь, где жена моя работает, все очень высоко это оценивают. Ну да. Сейчас в такие времена все, что связано с работой с иностранцами да с выездом за рубеж, считается очень престижным местом работы. Утром забыл почтовый ящик проверить. Сейчас заглянул, когда в подъезд зашли, а там вместе со свежим номером газеты Трот три конверта лежат характерных. Молча показал их жене. — Что, Паша, хочешь сказать очередные приглашения на приемы? — широко раскрыла глаза Галия ну если так и дальше пойдет дело, то ужин можно уже и не готовить, особенно большую часть недели. Маленьким что-то быстро приготовить, а нам и не нужно ничего. Да спадет потом в январе эта активность, — махнул я рукой. И тем более ты все равно вкуснее готовишь этих посольских поваров. И ведь я не врал. Галия классно готовит, быстро, уверенно и стабильно высокое качество выдает. Ни разу не получил от нее что-то пересоленное, к примеру. Насколько хозяек, телевизор, засмотревшись по два раза, солит еду. Зашли в квартиру, и Валентина Никаноровна тут же мне сказала, что час назад звонил Артем Кожемякин. Я оставил свой телефон, чтобы я ему перезвонил в любое время. Тут же его набрал. Обменялись вежливыми фразами про дела друг у друга. А потом он к своему вопросу перешел. — Павел, хотел с тобой кое-что уточнить по поводу поисковых отрядов. «Можем мы с тобой пересечься где-нибудь минут на пятнадцать-двадцать завтра вечером?» «Завтра вечером я поздно освобожусь. С шести до восьми буду на иностранном приеме». Сразу ответил я ему. «А, ну это дело неплохое. Так, может быть, я тогда могу к половине девятого, к твоему подъезду просто подъехать? Там сразу с тобой переговорим». «Зачем у подъезда? Лучше, конечно, ко мне в квартиру пройти и переговорить. Но у меня такой вопрос». А Сатчана будем звать на эту встречу? Инициатива-то его, в принципе. Или, может быть, тебе вообще лучше с ним встретиться и переговорить по этому поводу? Ну да. чуть он ко мне по этой инициативе прицепился? У меня же задача при помощи Артема как-то карьере Сатчана импульс придать. От того, что мы с ним лично без Сатчана будем встречаться, вряд ли какой-то импульс произойдет. Нет, Паша, в этот раз не надо. — Там просто не такие уж серьезные уточнения по этому вопросу. Я потом, если не возражаешь, отдельно с ним встречусь и переговорю. — А, ну это уже другое дело, — успокоился я. — Значит, про Сочана он тоже не забыл. — Ладно, будем тогда делать все, чтобы поддерживать с ним дружеские отношения. Может быть, Биро как комсомола действительно эту инициативу в дело пустит, и про Сачана как инициатора, не забудет. — Договорились, короче что встретимся у подъезда в полдевятого и в квартиру нашу поднимемся минут на пятнадцать, чтобы переговорить. Только трубку положил, как телефон зазвонил, несмотря на позднее время. Оказалось, это Витька Макаров. Вначале разговор как-то не заладился. Витька что-то мямлил и пытался общаться на разные темы, но без всякого энтузиазма. Я сразу догадался, что он хочет со мной какой-то вопрос обсудить, но стесняется. Мне скоро уже к Румянцеву вниз спускаться. Наконец, не выдержав, прямо сказал, «Ведь у меня такое ощущение, что ты хочешь у меня что-то спросить, но колеблешься. Давай уже, если так оно и есть, как я думаю, то рожай уже свой вопрос». Ну, может быть, немножко грубовато, но для парней такого возраста, которые считают друг друга друзьями, с моей точки зрения вполне сойдет. «Искренне считаю, что чем ближе у вас с человеком отношения, тем проще с ним можно и нужно общаться, не устраивая всякие ненужные пляски вокруг и около». «Да», — несколько смущенно сказал Витька, — «ты угадал». «Я действительно хотел тебе один вопрос задать, может быть, правда, немножко бестактный». «Да задавай уже», — сказал я, улыбаясь. «Интересно даже стало, что там за вопрос такой у друга ко мне может быть?» Может быть, просьба какая? Ну так если просьба, то это здорово. Нужно же мне как-то свой долг начинать отдавать за Витькин поступок с большой буквы во время моего пребывания на Кубе. Ну, не люблю я быть должником. Я лучше при возможности вдвойне отдам, что должен, чем буду должником. Маша моя вчера вас на посольском приеме видела. Наконец решился Витька. Я так понял, что обзавидовалась. Не подскажешь, как вам удалось на него попасть? Даже некоторое разочарование испытал. Мог бы и сам догадаться. Вчера видели Машу, а сегодня неожиданно звонит Витька. Надо было сообразить, что к чему. И жаль, что никакой просьбы существенной, чтобы мой долг перед ним уменьшился у друга, нет. Начал тут же ему рассказывать, как так получилось. А да там случайно все завертелось. Ты же знаешь, что я по международной деятельности иногда статьи публикую в газете «Труд». Я так понял, в японском посольстве статью прочитали про Японию, что я опубликовал, заинтересовались ей. Я получил приглашение от японского посольства. Ну а дальше вообще забавно вышло. Ты же знаешь, наверное, отец тебе рассказывал, что по этикету больше пяти минут на посольских приемах между собой не разговаривают. Они же специально устроены, чтобы люди между собой как можно более активно знакомились. Японский посол так увлекся обсуждением этой статьи, что потратил на меня минут так десять с лишним. И в результате меня остальные дипломаты заприметили. У них так же, как и везде. Если кто-то, целому послу, да еще и хозяину мероприятия так надолго понадобился, то им может пригодиться. В общем, они ко мне целую очередь устроили. С кучей народа визитками обменялись, и вот теперь посыпались приглашения в посольство одно за другим. Так что да, временами мы теперь можем ужин себе не готовить. — Ясно, — сказал Витька, и мне даже послышалось, что в голосе у него какое-то облегчение. — Ну, с этим тогда все ясно. Я же неизвестный журналист. Мне этот вариант никак не подходит. Так Маше и скажу. А мне в этот момент в голову идея пришла. Зря я думал, что не смогу долг свой начать отдавать. Есть же одна возможность. Есть. Витьке нужно капризы своей девушке удовлетворять и она явно потребовала от него, чтобы он тоже ей визит на дипломатический прием организовал, чтобы не хуже нас себя ощущать. Ну что тут осуждать? Девчонка молодая, из статусной семьи, вот и обзавидовалась, как Макаров сам и сказал, «А что, если сбагрить им одно из приглашений на следующую неделю? Галие уже до голубой звезды, собственно. Будет у нас на следующей неделе три похода на дипломатический прием или два». Она их уже полными ложками ест, и скоро уже явно и присытится. И, в конце концов, мама моя с Ахмадом сбегали же вместо меня на прием, и ничего. Но сразу же сообразил, что сделать все надо предельно деликатно, чтобы это ни в коем случае не выглядело как одолжение другу. Макаров парень гордый, обидится может. Значит, нужно заставить его думать, что он меня выручает». «Ну да. Глупо тебе было бы сейчас лезть в журналистику, когда у тебя на китайский язык времени недостаточно», — согласился я с другом. «Правда. Может, на один вечер сможешь все же от своей учебы оторваться? Да еще и меня выручишь? Нужна помощь, Пашу?» «Помогу, конечно». Тут же сказал Витька, даже не спрашивая, в чем дело. — Да есть у нас на следующей неделе одно приглашение в посольство, которое мы с Галией никак не можем посетить, вот никак не получается. Думали уже звонить и отказываться. Может, вы вместо нас с Машей сходите? — Да ты что, Паша, приглашение же именное, — возразил Витька, но по его голосу я сразу понял, что попал своим предложением в точку. Ну что же, буду давить на него, пока не согласится. Да никто все равно не смотрит, что оно именное. Сделав голос максимально обыденным, сказал я. — Вот недавно моя мама с отчимом вместо меня с Галией ходила. Но дело в том, что в этот вечер и она не может тоже. Так выручишь? Сходишь с Машей вместо нас? — Ну, если так, то выручу, конечно, чтобы не попало приглашение. Сдался Витька. — А когда идти надо? — Вот, блин. А я еще даже конверты распаковать не успел. Когда идти, в какое посольство идти, для самого загадка. Мне сейчас бежать надо, с одним человеком встретиться. Он меня уже во дворе ждет, мерзнет. Может, завтра утром созвонимся и уточню, чтобы ничего не перепутать, выкрутился я. Витька тут же поспешно стал прощаться, на что и был расчет. Ведь я не соврал, действительно, пора было идти. Минут через пять уже и румянцев должен подъехать. Спустился вниз к подъезду. Не стоял, чтобы не светиться лишний раз, Если вдруг кто за мной присматривает, а просто прогуливался вдоль нашего дома. А что, имею право, я тут живу. Имею также и право, словно случайно, встретиться с кем-то, кто вполне может оказаться моим соседом. Естественно, я, конечно, Румянцева в виду имею. что-то я уже практически не могу отвлечься от мысли, что...